Глава девяносто третья. Рагуил наблюдал из своего укрытия, как грешник подходит к двери, достает ключ и отпирает замок. В сердце хлынул прежний жар, кровь вскипела. Но нет, еще рано. Как ни тряслись от нетерпения мышцы, надо дождаться, когда в небе взойдет красная луна. Это знак, Господень, что все будет хорошо. как в тот раз, когда он скинул оковы своей прежней судьбы. Рагуил вытащил бечевку и принялся сплетать из нее узор за узором. Пальцы мелькали все быстрее, чтобы унять разыгравшиеся мысли. В окне замерцал отблеск телевизора. На шторах показался силуэт. Рагуил впился в него взглядом, скручивая из бечевки петли и представляя, что будет вечером. Голоса стали громче, пронзительнее, визгливье Рагуил семь раз обмотал веревку вокруг пальца, поднес ее к губам и осенил себя крестом. Затем обошел дом сзади и тихонько приоткрыл дверь черного входа.